— Чем больше вы о них сообщаете, — задумчиво проговорил Гринберг, — тем меньше я их понимаю. — Значит, они сделали остановку на Раргале, чтобы забрать переводчика, вместо того, чтобы прямиком лететь к Земле? — Не совсем так. Они появились у нас и стали расспрашивать о вашем народе. — Мы ответили, что имеем с вами контакт, и указали вашу планету. Мы не могли их не информировать, поскольку если гроши спрашивают, им нельзя не отвечать. Мне выпала неслыханная честь быть избранным, чтобы представлять их. И вот я здесь. О цели их визита я не знал, когда находился в глубоком космосе. Из того, что он сказал, Гринберг ничего не понял. Минутку... Они взяли вас, направились к Земле, а затем посвятили вас в свою задачу. Именно тогда вы решили, что их миссия не удастся. Разве это не очевидно? По вашему выражению, мы, Рогалианцы самые заядлые сплетники во Вселенной. Возможно, вы скажете «историки», но я выражаюсь красочнее «сплетники». Мы мотаемся повсюду, знаем всех и каждого. Мне не нужно заглядывать в справочник, чтобы убедиться, что нога человека никогда не ступала на планету грошей. Если бы у вас был такой контакт, вы бы, конечно, обратили на них внимание и начали бы войну. Сколько было бы пищи для болтливых сорок. Какая яркая фраза. Нужно непременно увидеть сороку, пока я здесь. сколько бы это породилось сплетен, где бы ни встретились два рорглянца поэтому я был уверен что они ошибаются кажется ваши люди указали мне ту планету позвольте запротестовал доктор наша информация была точной гроши не знали ни вас ни вашей планеты их интересовали существа идентичные с вами от кульчиков ногтей до ваших внутренностей. И все же вы, знали, что они ошибаются. Я не такой хороший семантик, как вы, доктор. Мне кажется, здесь какой-то парадокс. Позвольте мне вам объяснить. Мы по своей профессии имеем дело со словами и знаем, как мало они порой значат. Парадокс возможен в словах, но никогда «В фактах. Поскольку Гроши подробно описали людей Земли, а людям Земли они неизвестны, я заключил, что существует в этой галактике другая раса, подобная вашей, как две горошины в стручке». «Горошины. Может, лучше сказать, фасолины?» «Горошина – правильная идиома», – серьезно ответил мистер Кику. «Благодарю вас». «Ваш язык настолько богат, что я освежаю его для себя, находясь здесь. Человек, от которого я научился вашему языку, намеренно учил меня идиомам, непринятым в вашем благопристойном обществе. Например, холодный как... Да-да-да-да-да, быстро сказал мистер Кику, я верю вам, верю. Некоторые из моих соотечественников обладают оригинальным чувством юмора». Вы заключили, что где-то в этом звездном облаке находится раса похожая на нас, как брат-близнец. Я нахожу эту идею статистически невозможной. Да ведь и вся вселенная, господин заместитель министра, невероятна до смехотворности. Поэтому мы, рглянцы, считаем, что Господь Бог — великий шутник, медуза загуманует. изобразил один из наиболее характерных жестовых расы, затем перевел жест в слова, сопровождая земным жестом почтения. «Вы объяснили ваше заключение своим клиентам?» «Да, с величайшей осторожностью во время моей последней с ними встречи. Но у каждой расы есть свои недостатки». Гроши с их могучим интеллектом, если на чем то упрутся, их э, трудно сдвинуть с места. Твердолобы наиболее точное определение. Твердолобые порождают тупоголовых, доктор в тайну. Конечно, уважаемый сэр, надеюсь, вас это не введет в заблуждение. С вашего позволения я поставлю их в известность, что вы... не обнаружили их гроши на своей планете, но что вы организуете новые, еще более тщательные поиски. Я ваш друг, и не считайте, что переговоры провалились. «Я еще ни разу в жизни не проваливал переговоры», раздраженно ответил мистер Кику. «Но я не вижу, что мы им можем предложить, за исключением одной возможности, о которой мы говорили в прошлый раз». Вы принесли координаты их планеты, или они отказались их дать? Они у меня с собой. Я бы же знал, что они не откажут. Гроши меньше всего боятся, что другие расы их найдут. Им это попросту безразлично. Доктор в тайму открыл свой портфель, который или был точной имитацией земного, или был куплен на земле. Тем не менее, это было нелегко. Координаты нужно было перевести с их представлением на наши, где Рорга является центром Вселенной. Пришлось сначала убедить их в этом, а затем объяснить единицы измерений пространства-времени на Роргале. Теперь остается перевести полученные роргалианские координаты на земные. Я же к моему стыду в этом совсем не разбираюсь. «Не стоит стыдиться», — поощрил мистер Кику. «Я, к примеру, совершенно не разбираюсь в физике наших космических полетов. Для этого есть специалисты». Затем он сказал в микрофон. «Дайте мне канал на систему Бастер». «Все уже ушли», — сообщил бесстрастный женский голос, за исключением дежурного офицера по космическим полетам. «Пригласите его и...» «Поторопитесь!» Очень скоро мужской голос произнес. «Доктор Уорнольд, дежурный ночной офицер». «Говорит Кику, вы решаете пространственно-временные корреляции?» «Разумеется, сэр. Вы можете перевести рарголианские данные». «Рарголианские?» Офицер присвистнул. «Это может сделать только доктор Синг Пришлите его немедленно сюда». Но он ушел домой, сэр, и будет только утром. Меня не интересует, где он. Пришлите его немедленно. Действуйте по тревоге или общему вызову, если необходимо. Мне он нужен сейчас. Да, сэр. Мистер Кику обратился к Втаймллу. Думаю, что я сумею вам доказать, что ни один межзвездный корабль не посещал планету Грошей. К сожалению, у нас нет отчетов обо всех межзвездных путешествиях. И вот раз уж настало время, когда принципы столкнулись лицом к лицу с вашей высококвалифицированной помощью, мы докажем, что нам решительно некого прятать». Убедите их, что все средства нашей цивилизации в их полном распоряжении, и что мы очень хотели бы помочь отыскать их красавицу, но ее здесь просто нет. И если у них есть предложение, мы... Мистер Кику остановился, так как дверь в конце зала открылась, и на пороге показался министр... Здравствуйте, господин министр, прошелестел он бесцветным голосом.